Глава 23. Кева. Роун из Симпуриса поспешил отплыть на галере, сообщить императору, что принцесса — наша заложница. Девушка не говорила по сермянски а Забадары и я не знали ни слова на крестеском. К счастью, рыжеволосая женщина могла перевести. Позволив селение искупаться и переодеться, я решил узнать о ней больше. Принцесса вежливо спросила, может ли она посетить храм. Я даже не знала его существования, пока она не указала на каменную лачугу с намалеванными крестьяскими буквами. Внутри на алтаре стояло каменное изваяние архангела. Селяна поклонилась и запела неземным голосом, пока я рассматривал крылья ангела. Почему их одиннадцать, а не двенадцать? Отсутствие симметрии меня беспокоило. Трудно представить себе более обескураживающий идол. Я сел на каменную скамью в первом ряду. Рыжая женщина села рядом. Ее звали Хумайра, одна из наложниц Шаха Мурада. Она была свидетельницей резни, которую устроил Михей Железный с гаремом Шаха. Но девушка, преклонившая колени у алтаря, не была похожа на своего жестокого мужа. Она даже как будто не огорчилась, попав в плен. Помолившись, Селена обернулась ко мне, и ее светлокарие глаза оживились. Видимо, молитва давала ей утешение. «Спроси, не надо ли ей что-нибудь?» — велел я Хумайре. Та произнесла это по-крестесски. Девушка повторила слова Хумайры, но в другом порядке, и добавила еще одно в самом начале. Вежливо поправила ее. Хумайра повторила то, что сказала девушка, и я впервые увидел, как Селена улыбнулась. Посмотрев мне в глаза, она произнесла длинную фразу в ответ. «Она благодарит за пищу, воду и одежду», — перевела Хумайра. Говорит, что желает лишь одного — вернуться в Гиперион, в свой монастырь. Крестесты славятся своими монастырями, в которых мужчины и женщины приносят священные обеты и никогда не жениться, не разговаривать или не есть определенную пищу. Во времена завоеваний Шаха Джаляля на континенте Юна мы видели много монастырей и в основном оставили их нетронутыми. «Спроси ее, какой обет она дала», — попросил я. Хумайра перевела всего одно слово из ее ответа. «Безбрачие!» Значит, Михей похитил ее, заставил выйти замуж и, вероятно, собирался убить императора, чтобы претендовать на трон. Селена неуверенным тоном произнесла несколько слов. «Она видела флаги своего отца», — сказала Хумайра, «и спрашивает, как вы с ней поступите. Это зависит от ее отца. Что он за человек?» Селена посмотрела на потрескавшийся каменный пол, словно ее отдаливали сомнения. Она тихо ответила. Хумайра перевела. «Благочестивый человек, стремящийся править справедливо по законам их ангела». «И как посмотрит ее отец на союз с неверными?» Вопрос явно озадачил Селену. В ее глазах мелькнула тревога. «Она плохо разбирается в политике», – перевела Хумайра. «И не может ответить на этот вопрос». «Он ее любит?» Принцесса заглянула мне в глаза – Ее озарила полная надежда улыбка, и она кивнула. Мы с Хумайрой вышли из храма. Снаружи, в вечернем свете, спешили по своим делам забадары. Стоя рядом с конюшней, где доили кобыл, я задал Хумайре давно крутившийся на языке вопрос. «Это правда, что Михей убил детей и наложниц шаха?» Она хмуро потупилась. «Правда. А как тебе удалось избежать этой участи?» «Соратник Михея из «Шелковых земель» получил особенную награду за то, что изобрел такое прекрасное оружие». Ее голос задрожал. «Меня». «Ты говоришь о Джаузи? Айкарт упоминал о нем. Она удивленно подняла точеные брови. «Ты его знаешь?» «Только слышал о нем. Он порядочный человек. Можно ли переманить его на нашу сторону?» «Он не худший из них, но я не назвала бы его порядочным». Он спас мне жизнь, но посадил в клетку, будто я красный тигр из джунглей Химьяра. Зато он научил меня крестецкому. Хумайра потупилась. За ее непреклонностью я почувствовал знакомые эмоции. Угрызение совести. Винила ли она себя в том, чему стала свидетелем? «Лучшее, что ты могла сделать, это выжить», — сказал я. «Разве?» — она покачала головой. «Просто сбежать?» «Ты не просто сбежала. Ты привела нам принцессу». «Возможно, ты спасла нас всех!» Огненно-рыжие волосы и такие добрые глаза. Она и впрямь напоминала Сади. А не может ли она быть ее матерью? Я не стал спрашивать, чтобы не добавлять ей страданий. Но, по правде говоря, меня мучило чувство вины за то, что отпустил Сади. Если ее схватил Эбра, я проиграл. Мы никогда не возьмем Кастани без нее. «А знаешь, мы уже встречались», — сказала Хумайра. Я покопался в памяти, но ничего не вспомнил. «Прости, не припоминаю. В тот день я тоже сбежала. Проскользнула мимо Евнухов и удрала из горе Шаха Мурада. Бежала так быстро, что почти летела». Она захохотала, раздвинув зубы и почти высунув язык. «Прямо как Сади. «Я уже решила, что свободна. Добралась до ворот Небесного дворца, а там на страже стоял ты». Первый раз я стоял на страже у дворцовых ворот почти 25 лет назад, когда еще и в мужчину-то не превратился, и все же я не мог ее вспомнить. «Ты выглядишь ничуть не постаревшим по сравнению с тем днем, но, думаю, это потому, что ты маг», — сказала она. «В общем, ты увидел мои босые ноги и богатую одежду, и я не сумела убедить тебя меня выпустить, что бы ни говорила, а потом меня догнали евнухи, которые шли по пятам». Откуда-то из глубин памяти нахлынули воспоминания. Я хмыкнул. — Ты вроде назвалась девушкой для утех, сбежавшей от рассерженного визиря. Нужно было придумать что-нибудь получше. Мы посмеялись, как старые друзья. Рослый забодар, даивший неподалеку кобылу, уставился на нас, словно тоже хотел присоединиться к веселью. — Благодарю, Лад, что ты меня не выпустил, — сказала Хумайра уже с серьезным лицом. И мне показалось, я знаю причину. На следующий день к берегу причалила еще одна галера. Пурпурные паруса украшал герб с четырьмя глазами, вписанными в ромб и крестецкими буквами. Деревянные борта были резными и богато украшенными, светлее других кораблей. Несомненно, на нем плыл император. На берег сошли двадцать бородатых экскувиторов и выстроились по обе стороны на причале с булавами, топорами и аркибузами в руках. Личная охрана императора выглядела так же грозно, как я это помнил. В растергане я молился не встретить кого-нибудь из них на поле боя. Чисто выбритый мужчина в белых и золотых шелках расстелил пурпурный ковер. Затем открыл маленькую бутылочку и разбрызгал на ковер воду, читая при этом молитву. Я не был готов к приему императора. У нас не было ничего подходящего для встречи с царственной особой. Я искупался, надел свежие кожаные доспехи и капнул немного мирры на наплечники, и теперь от них исходил сладковатый аромат. Несрин ушла искать сади, и я стоял в одиночестве на краю пурпурного ковра. Передо мной выстроилось несколько экскувиторов. Десятки забодаров ждали позади меня. Я надеялся, что император не так упрям, как его отец». Мы пожертвовали сотни человек за каждую пять земли, захваченную у Ираклиуса, но большую часть он снова забрал. Ираклиус, ненавистный, предпочел сжигать целые города, лишь бы не отдавать их нам. Но чего стоит город по сравнению с жизнью единственной дочери? Наконец, с корабля сошел человек. Пластины его доспехов с пурпурным узором украшали четыре глаза ангела. Шелковые перчатки были расшиты пурпурными крестами. Аккуратно постриженная каштановая борода обрамляла молодое, но встревоженное лицо. Я всегда считал, что правителя выдает челюсть. Крепкая линия его подбородка еще раз это подтвердила. Император Иосиас прошел по пурпурному ковру мимо экскувиторов и уставился на меня словно в ожидании. «Ваше Величество», — произнес я, — «добро пожаловать в Сирм». Я чуть не поклонился. Он прошел мимо меня на песок. Один телохранитель двинулся было за ним, но император жестом велел ему остановиться. Потом оглядел за бадаров, выстроившихся в шеренгу, с саблями и аркибузами. Затем устремил взгляд вдаль, на покрытую травой равнину, и вверх, в безоблачное голубое небо. После этого он снова повернулся ко мне. — Это ты здесь командуешь? — мелодичный голос. Слушать его было почти приятно. — Да, когда это касается вас, — ответил я. «И вашей дочери. Теперь я полностью завладел его вниманием. Его дыхание участилось. Мой посланник Роун говорит, что видел ее. Вы, сермяне, известны своим колдовством. Откуда мне знать, что она настоящая?» Я указал на каменную хибару, где молилась Селена. «Убедитесь сами». Несколько телохранителей попытались пойти следом. Забадары рядом со мной потянулись к саблям. Император жестом велел охране оставаться на пристани и в одиночестве направился к храму. Через 10 минут он вернулся на берег, заметно порозовев. Похоже, короткий визит его удовлетворил. «Вы хорошо с ней обращались. Благодарю. Могу я задать вопрос?» Я кивнул. «У тебя есть ребенок?» «Дочь. Она умерла. На что ты готов, чтобы вернуть ее?» «На что угодно». «Тогда мы друг друга понимаем». Иосиос энергично кивнул, преисполнившись надежды. «Назови свои условия. Для начала нам нравится этот берег. Не выгоняйте нас отсюда». «Обещаю. Нам здесь немного одиноко, не помешает компания. Высадите тут армию». «Мы можем высадиться и дальше по берегу». Он махнул рукой на север. «Если вы не нападете». «Наоборот, мы тоже хотим сражаться с Михеем». Так почему бы нам не заключить исторический союз, чтобы драться с ним вместе?» Император улыбнулся так же добродушно, как и его дочь, а потом вежливо засмеялся. «Прости, но твои слова напомнили мне о том, что когда-то сказал мой отец. Ваш отец император Ираклиус, он был достойным противником». «Ты его знал?» Сражался против него в растергании. «Так что же однажды сказал Ираклиус ненавистный?» «Так вы его называете?» Западный ветер поднял вокруг нас вихри песка и донес запах земли. Он стал влажным. Мы ненавидели этого мерзавца. Сколько раз мы разбивали его армии, а он собирал новые. Казалось бы, на четвертый или пятый раз местная знать должна была сама его свергнуть. Отец играл в долгую. Он цеплялся за власть в самые темные дни. И посмотри на нас. Он утроил размер империи. «Мечом Михея Железного, человека, который хочет отобрать у вас трон!» Император поморщился. Одно упоминание о Михее, похоже, причиняло ему боль. «И все же я должен поблагодарить тебя за то, что лишил его трона. Странно говорить такое, но я предпочитаю, чтобы моя дочь была в твоих руках, а не в его. Тогда вы сами видите, что мы не враги. Пока что». «Так что же сказал император Ираклиус? Мне правда интересно». «Отец рассказал мне историю о том, как добился мира. Десять лет назад он получил отчаянное письмо от члена правящей семьи из Сирма, умоляющего его дать оружие и золото на борьбу с жестоким братом. В обмен этот человек обещал мир с моим отцом в случае победы. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, о ком он говорит. Вы имеете в виду, отец говорил, что они вместе творили историю». Но он знал, что однажды союзник может превратиться во врага. В свое время этот сермянин станет богатым и могущественным и обратит свои бомбарды против нас. «Вы говорите о Шахе-Мураде», — сказал я, до сих пор не веря своим ушам. Отец и Шах не нарушали тайного соглашения, пока это было удобно. Я не возражаю, если мы заключим подобное. Я пнул камешек на песке, отправив его в море. Мне нужно только одно — убить Михея Железного. А что насчет судьбы Кастани? Если вы хотите получить дочь, то вернете Кастани. Император глубоко вздохнул. Слишком многое скрывалось за его угрюмым видом. В тот день, когда мы услышали, что Михей захватил Кастани, каждый крестесец громко ликовал. По городам прошли парады, запускали воздушных змеев в форме ангелов, в храмах звенели гимны. Улицы наполнились звуками ангельской песни, и вера горела в сердце и глазах каждого, и простолюдина и знатного вельможи. Могу ли я отдать ее? Как вы и сказали, мы союзники, пока это удобно. И что потом? Будем потрошить друг друга на улицах? Если до этого дойдет. Ты командуешь двумя тысячами всадников, у которых по воле случая в плену моя дочь. Ты не удержишь Кастани, даже если очень хочешь. И он был прав. Стоящие в отдалении Забадары были храбры, как львы. Но чтобы удержать город такого размера, нам нужны флот Рыжебородова и армия. Я не стал возмущаться его словами. Вместо этого я выдержал его взгляд и придал своему тону твердость, как будто тоже был правителем. Я командую двумя тысячами всадников, а вы просто отец единственной дочери. «Высаживайтесь на берег. Готовьтесь к осаде. Мы нападем на Кастани вместе. Когда Михей будет мертв, вы получите дочь. Если нарушите условия, бедняжка заплатит за это». Иосиас натужно улыбнулся, сдерживая мелькнувший в глазах страх. «Похоже, ты искренен. Мы сделаем то, что ты просишь. Только знай, что Кастани я не могу променять даже на жизнь дочери». Он уже развернулся и собрался уходить, но потом добавил. «Когда придет время, ты обнаружишь, что я могу предложить кое-что еще». «Что это значит?» Он ушел, не ответив. На следующий день императорская армия высадилась в нескольких милях к северу. Тем временем Забадары освежевали добычу, которую привезли с охоты, и повесили мясо сушиться на солнце. Женщины на берегу затачивали стрелы и делали новые, болтая и смеясь, как будто мы не собирались взять приступом самый укрепленный город в мире. Конные лучники тренировались, и поблизости все деревья были сплошь утыканы стрелами. Свалившись с неба, как пьяная птица, Кин подбежал ко мне. «Там что-то есть», — сказал он. «Что-то? А конкретней?» «В море дрейфует одинокий корабль, но держится на расстоянии». «Может, это Сади?» «Отведи меня туда!» Я взял грибную лодку. Прежде чем я сел на весло, Кин плюхнулся на корму. Его ноги как будто прилипли к дереву. Он захлопал крыльями все быстрее и быстрее, прямо как калибри. Эти движения двинули лодку вперед. Так он и махал крыльями, пока мы не оказались в открытом море. «Так вот в чем твоя сила», — сказал я. «Вообще-то я рассчитывал напрячь мышцы. Мне тоже нужно потренироваться». Иначе тебе от меня не будет толку. Я поразился, насколько он преуспел. Каждую минуту, пока он двигал лодку по воде, с его куриного тела слетало перо. Но даже когда берег остался далеко, я не увидел корабль. Ты уверен, что мы плывем в нужном направлении? спросил я. Я почти 88 лет летал над Лидией. Я знаю эти воды, хотя иногда путаю эту часть с морем Сия. Сия просто большое озеро, сказал я. А это проклятый океан. Ты не уловил шутку? Сейчас не время для шуток. Завтра мы все можем умереть. Как раз сейчас лучшее время для шуток. Разве ты не хочешь умереть с улыбкой на устах? Я с трудом мог поверить, что спорю с существом, которое наполовину цыпленок, а наполовину мальчишка. Если ты найдешь сади, я улыбнусь. Нас окружали спокойные воды. Прилив мягко поднимал лодку. Море для меня всегда было связано с войной. Я плавал лишь на борту военных кораблей. Так приятно было скользить по воде не на сражении. Кин улыбнулся. «Итак?» — его смешок чем-то напоминал кудахтанье курицы. «Когда вы поженитесь?» «Я не могу на ней жениться. Я вдвое ее старше, а она выше меня по положению». «Ты же маг, вечно юный!» Правда в том, что я завязал с любовью. Ненависть — лучшее топливо для того, к чему я стремлюсь. Птах снова закудахтал. Но завязала ли с тобой любовь? Я покачал головой и фыркнул, меняя тему. Я все пытаюсь разобраться, что значит быть магом. Это значит, что ты получаешь заколдованную маску. Десять лет назад я уже держал ее в руках. Даже поднес к лицу, но не превратился в мага. Кин посмотрел на меня безмятежно и задумчиво. «Чтобы она тебя изменила, ты должен убить мага, ее бывшего владельца». «Но того мага я тоже убил. Саран упоминала, что ты имеешь право повелевать как и так и джаннами. Обычно маг командует только одним племенем джинов. Может, это все объясняет?» «Что это за племена?» – спросил я. «Джанны живут на равнинах. Лад дала им власть над ветром» а ифриты живут в пустыне, лад дала им власть над огнем. Тот маг десять лет назад, он превратил воздух в лед, чуть всех не заморозил в разгар лета. Он повелевал племенем Марид, которое живет в ледяных пустошах. Так может, я имею право повелевать и этим племенем? Не знаю, я всего лишь скромный шик. По правде говоря, я и не должен знать эти секреты, просто подслушал. Я разочарованно вздохнул. «Правда в том, что я на самом деле не повелеваю никаким племенем». «Для этого ты должен отправиться в Зелтурию». «Зачем?» Плеск предупредил меня о приближении дельфина. Любопытное создание высунуло голову из воды, а потом с брызгами и визгом нырнуло. Я никогда не видел дельфина так близко. Я поискал на горизонте корабль, но тщетно. Кин с присвистом вздохнул. Прежде всего, Джанны и Ефриты не понимают сермянского, Чтобы приказывать им, тебе придется выучить парамейский, тот же, что в Святом Писании Хисти, который был первым магом и повелевал всеми племенами. Благодарение, Лат, хоть ты говоришь по сермянски. Мы, Шикки, не похожи на других. Нам нравится находиться рядом с людьми и животными, хотя бы чтобы пошалить. У тебя когда-нибудь пропадала обувь, когда ты выходил из Нужника? Скорее всего, это проделки Шикки». «Мы любим воровать обувь и посмеиваться, когда человек ее ищет. Однажды я повесил ботинки на дерево. О, это было очень весело! Он бросал камни, чтобы сбить их, а когда ничего не вышло, даже попытался забраться на дерево. А потом я передвигал ботинки все выше и выше. Вот это было веселье!» Кин расхохотался. Не то как мальчишка, не то как цыпленок. «Увы, лад не дала нам власти ни над чем. Вот мы и решили повелевать обувью». «Я уже сбился со счета, как много раз мистическим образом терял обувь». «Тогда зачем ты служишь мне?» — спросил я. «Хочу стать кем-то более значительным, чем обычный шик. Моя мать нас-нас, но, как говорят, отец — человек. Меня всегда интересовали люди, и не только чтобы над ними подшучивать. Надеюсь, однажды я найду своего отца хотя бы только для того, чтобы на него посмотреть». «Так ты наполовину человек? Как такое возможно?» «Ты наверняка слышал истории о любви Джинна и человека. Большинство из них были наснасы, насы некоторые силаты. Иногда какой-нибудь нас-нас приглянется мужчина, и она превращается в прекрасную девушку и обольщает его, выманивая семя. Но в обратную сторону так не получится. Женская утроба не может породить джина. «Но ведь ты не можешь менять обличие». «Это не так просто. Большинство шикков не умеют менять форму и срывать покров, закрывающий невидимые. «Для этого требуются сотни лет обучения». Голос Кин напомрачнел. «И все равно всегда останется то, что оборотень подделать не сможет. Обычно это глаза. Не позволяй оборотню тебя одурачить. Часто они худшие из нас». Мы уже довольно долго болтались в море, но так и не увидели никакого корабля. «Он был здесь», — заверил Кин. «А сейчас его нет. Может, ушел дальше в море?» Кин перестал махать крыльями. Лодка мягко покачивалась на волнах. Соленый воздух наполнил мои ноздри. Солнце уже начало садиться. «Дальше я плыть не могу», — сказал Кин. «Что? Почему?» «Дальше начинаются воды континента Юна. Нам туда пути нет». Я засмеялся. «Ты боишься крестеццев? «Не крестеццев, а тех, кому они поклоняются». «Ангелов?» «Там царство ангелов. Нам туда пути нет». «Ты же не всерьез? Ангелов не существует!» «Разве? Покров невидимого приподнялся для тебя? Ты уже можешь увидеть ангела!» «А ты видел?» «Нет, я никогда не бывал в Юне». «Так что же, ты просто бросишь меня здесь, а говорил, что отличаешься от других шикков». «Не только шикки боятся ангелов, все племена джиннов их боятся. У нас есть только одно нерушимое правило — джинны не ступают на территорию Юны». Вода под нами была пенистой и зеленой, как и впереди, в море ангелов. Я пересекал Юнанское море с Шахом Джалялем и никогда не видел ни одного ангела. Над головой кричали чайки. Может, ангельские чайки забросают нас сверху камнями, или дельфины окатят кислотой из своих дыхал. Чушь! Так в чем же опасность? Я взял весло, опустил его в воду и вставил в уключину. Я сам поищу корабль. Кин испуганно уставился на меня. «Но я не могу бросить тебя посреди океана. Меня послали служить тебе». Я потянулся вверх и в стороны. «Я не вернусь, пока не найду ее». «Ты так сильно ее любишь?» «Дело не в любви. Она нужна нам для победы». «За 88 лет я повстречал множество людей. Я могу опознать любовь. Надеюсь, мой отец смотрел на мою мать такими же влюбленными глазами, как у тебя». Я и правда по ней скучал, но любовь, для нее не было ни времени, ни места в моем полном ярости сердце. Я плыву дальше. Кин выпрыгнул из лодки и сел на воду, словно утка. Я погреб дальше. Наконец-то мои руки были пределе. Здесь было сильное течение, и я налег на весла. Мне как раз не хватало таких физических усилий. Поддерживая ритм гребли, я напевал янычарскую песню, как будто плыву на галерее, чтобы напасть на какой-нибудь крестецкий город. «Под саблей Темура тысяча душ благородных жизни свои положила. Олев Лад, человеческий принц, кто же герой, как не ты?» Я представил, как боевые барабаны отстукивают жесткий ритм песни, как мы идем под этот ритм, вселяя страх в сердца крестеццев, С каждым припевом мы заменяем имя Тимура на имена других шахов Сирма, пока не доберемся до шаха Джаляля, и тогда с ликованием орем так громко, что дрожат горы. Я погрузился в эти мысли, но тут раздалось шипение. Меня окатило водой, и в лодку плюхнулся птах. Если может получиться у нас нас и мужчины, то и у тебя с ней получится. Я с тобой. Кин уселся на своем месте на корме. Я ослабил хватку на веслах. Ты готов войти в царство ангелов? Я никогда не любил следовать правилам. А кроме того, я всего лишь мелкий шик. Может, они и не заметят. Молюсь, чтобы не заметили. Махая крыльями, за полчаса Кин увел лодку в открытое море. На далеком горизонте появилась туманная точка. Кин взлетел в небо, чтобы рассмотреть получше. Это корабль! Он спустился обратно и начал хлопать крыльями так яростно, что лодка приподнялась в воздух. Мы поспешили в сторону корабля, с брызгами прыгая на волнах. «Полегче, Птах!» Меня укачало, одежда намокла от морской воды. Я узнал красные паруса, на них сияла золотом восьмиконечная звезда с ятаганом под ней, герб Хайрада Рыжебородова. Кин остановился, прежде чем мы успели приблизиться. По безмятежному морю плыла среднего размера галера с двадцатью веслами. «Идеальный корабль, чтобы таранить вражеский борт, и весьма проворный. Моряки заметили нас, и теперь в меня целился отряд аркибузиров. «Не стрелять!» — прокричал я. «Свои!» На носу появилась Сади. Увидев ее, я ощутил себя путником, мучимым жаждой в пустыне, который наконец-то увидел оазис. «Кева!» — крикнула она. Стрелки опустили оружие. Кин вцепился мне в плечо куриными лапами и, взмахнув крыльями, поднял меня в воздух. «Что ты вытворяешь?» — гаркнул я. «Лад дала мне орлиные крылья не просто так. Это произведет впечатление на принцессу». «Ох, птах, прошу тебя, не надо!» Пока Кин нес меня на корабль, глаза щипало от соленого воздуха. Кин бросил меня на нас. Я приземлился на четвереньки, больно ударившись о деревянную палубу. «Это было просто», — сказал Кин. «Я стал сильнее!» Сади и моряки вытаращились на меня, разенув рты. Очевидно, с их точки зрения я буквально летел. «Не удивляйтесь», — сказал я. «Я ведь маг!» Сади тряхнула головой, чтобы избавиться от потрясения, и обняла меня. Когда наши щеки заприкоснулись, я испытал самое сладостное облегчение. Кин пархал моего уха. «Смотри, не разочаруй меня!» Он взлетел на мачту. «Прости, что мы не подошли к берегу», — сказала Сади. «Я хотела, но мы боялись, что нас захватит императорский флот». Моряки вокруг нас болтали на парамейском. Я вроде бы даже услышал кашанский диалект и гортанный язык южан. Как известно, у Рыжебородова была разношерстная команда. Из всех земель, где поклонялись лад, приезжали хазы, чтобы служить у него». Преисполненные рвения и даже во время сражения, не забывавшие про молитвы и медитацию, они напоминали священных воинов из поэм об Утае и Темуре. Кто-то хлопнул меня по спине. Это оказался Ямин, сиявший от радости встречи. «До нас дошли слухи, что вы сокрушили гулямов», — сказал он. «Как там моя несносная сестра?» «Гулямы оставили ей Кашанского скакуна. Теперь у нас всех есть такие». «И что с того?» «Мой все равно лучший!» — рассмеялся Ямин в своей суровой манере. Садя отвела меня в свою каюту. В пустую комнату с деревянным столом и матрасом, где мы могли поговорить наедине. На столе лежали карты и латунная астролябия. Прежде чем я успел закрыть дверь, в каюту влетел Кин. «Убирайся!» — прошептал я ему. «Я рискнул подвергнуться гневу ангелов. Нет уж, я это не пропущу!» Он уселся на столе, как курица-наседка. «Ты уж постарайся!» Я не пророню ни слова. — С кем ты разговариваешь? В сади не заплела волосы, и ее по дикая грива меня обезоружила. — Ну, с Джинном. — Ты можешь говорить с Джинном? — Только с одним. Он мне помогает? Вроде как. — Вот, значит, как ты это сделал. А ты тоже станешь холодным и отстраненным, как Вая. Ее янтарные зрачки сузились. Мне так хотелось зажечь в них свет. «Ну вот, теперь ты ее огорчил», — сказал Кин. «Ты должен вызвать у нее улыбку». Я бросил на него сердитый взгляд. «Вовсе нет», — ответил я Сади. «Мне сказали, что я должен отправиться в святую Зилтурию, чтобы учиться, но у меня есть дела поважнее». «Кстати, о делах». Хайрат Рыжебородый согласился к нам присоединиться. Это была радостная новость, но Сади произнесла ее с тяжелым вздохом. «И где же он?» «Почему ты одна на единственном корабле посреди Юнанского моря?» «Он пошел к Растергану. Местный граф хочет помочь нам отбить Кастани. Он обещал дать десять тысяч человек. Думаю, они всего на день отстали от меня». «Но это же это сиане. Как можно им доверять?» «Они не хотят, чтобы ими правили крестесцы. Отец хотя бы оставил им свободу, пока они платят дань. Хайрат обещал им те же условия, если они нам помогут». Кто дал Хайраду право что-либо обещать? Он командует только на море. Сади сглотнула и сделала глубокий вдох. Уже нет. Если мы вернем Кастани, Хайрат рыжебородый взойдет на трон и будет объявлен султаном регентом, таково соглашение. Это невозможно, фыркнул я. Родители Хайрада были джазскими купцами. В нем нет ни капли селуцкой крови. Сади молча посмотрела мне в глаза. Похоже, она старалась подобрать нужные слова. «Но во мне есть». Когда я понял, что это значит, мое сердце ухнуло в яму с шипами. «Ты выйдешь за него замуж». Я согласилась выйти за него, как только мы получим Кастани обратно. Это был единственный способ уговорить его. Она выглядела так, будто проглотила горькую дыню. Кин закрыл лицо крыльями. «Лучше бы я остался снаружи. Я могу выйти?» Это было больно. С каждой секундой становилось больнее, но я привык заглушать боль. «Ты поступила правильно», — сказал я. «Он, способный командир, и приведет с собой большой флот и армию. Вместе с войском из Растергана и армией Императора у нас будет около 80 тысяч воинов. У Михея меньше половины от этого числа. Мы победим». «Императора?» Она поморщилась и бросила на меня сердитый взгляд. Я тоже заключил союз по необходимости. Император Иосиас согласился осадить город вместе с нами. С какой стати? Одна из наложниц Шаха выжила и сбежала к нам. Она привезла с собой подарок, дочь императора. Наложница? Как ее зовут? Хумайра. Сзади охнуло. Ее глаза наполнились слезами. Мама! Она вздохнула с облегчением. Я надеялся на это, но не смел предполагать, не хотел давать ложную надежду. Это что сон? Сади ущипнула себя за щеку. Это правда? Она правда жива? Мне хотелось ее обнять, но я не мог прикоснуться к суженной другого мужчины. Твоя мать жива и здорова, сказал я, и благодаря ей у нас есть преимущество. Как только прибудет рыжебородый, мы возьмем Кастани, убьем Михея и выиграем войну. Сади кивнула. Наше воссоединение имело сладко-горький привкус. Я приглушил его мыслями о возмездии, и все же меня переполняло чувство, что желаемое было так близко и в то же время бесконечно далеко. Сади прервала мои мысли, коснувшись моего плеча. «Я пошлю Ямина на этом корабле сообщить Рыжебородому о том, что ты только что сказал, а мы с тобой утром отправимся в ваш лагерь». «Нет, сейчас. Думаю, ты уже слишком давно ждешь встречи с матерью». «Сейчас закат. Мы не успеем до темноты?» Я посмотрел на птаха и ухмыльнулся. «Еще как успеем». Закат залил небо красным. Алый горизонт словно предсказывал будущую кровь. Я помог Сади перебраться в лодку. Моряки Рыжебородова, чувствуя себя свободно в бесформенных нарядах, опустили лодку на шкивах и отвязали канат. Кин скользнул на корму. «А знаешь, — сказал он, — Она ведь все равно может быть с тобой. Не обязательно на ней жениться. Или я могу столкнуть этого рыжебородого в колодец. И думать не смей. А теперь давай маши своими крыльями. Отвези нас домой». Сади посмотрела на меня, подняв бровь. С ее точки зрения я разговаривал с ветром. Когда лодка помчалась по воде, Сади охнула. «Так вот в чем твоя сила». Она вцепилась в борт лодки. «Что еще ты умеешь?» «Посылать сообщения во сне». Наверное. На гребне волны лодка поднялась в воздух, а потом с брызгами плюхнулась в воду. Сади снова охнула. Я еще не привыкла к лодкам. Она схватилась за банку, словно боялась взлететь. А еще меньше привыкла к лодкам, которые несет на крыльях джин. Мне так хотелось ее обнять, помочь удержать равновесие. Быть может, Кин и прав насчет моих чувств. Но я сокрушил эти мысли железным кулаком реальности. Нас окружало бескрайнее море. Мы могли выбрать любое направление, поплыть куда угодно, но поспешили навстречу войне. «Я тоже!» — мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать плеск. «А теперь не уверен, сумею ли обойтись без него!» «А знаешь, мне всегда хотелось посмотреть южные острова. Говорят, и Джаз похож на изумруд, плывущий в Березовом море». «Почему бы нам не отправиться туда?» — пошутил я. Одна моя половина хотела этого, но другая жаждала увидеть вскрытое горло Михея. «Птах, далеко до джаза. «Меня зовут Кин, и я не отвезу вас в джаз ни за что. Не хочу по пути растерять все перья». «Слишком далеко», — сказал я Сади. «Хочешь попасть куда-нибудь поближе?» Сади подняла взгляд вверх, словно заглядывая в собственную голову. «Хм, Джизи не так далеко». У них божественные сыры. А как насчет рупата? Я наслышана об их блинчиках с улитками». «Блинчики с улитками?» Я почти ощутил их вкус. «Звучит не очень-то аппетитно. Но однажды я съел свои сапоги, так что...» Сади засмеялась. «И каковы они были на вкус?» «Я носил их многие месяцы. Все равно, что съесть собственную кожу». Она снова засмеялась. И я вместе с ней». Нет, ничего приятнее, чем вызвать у нее улыбку. Как же я обожал ее сколотый зуб. По телу разлилось тепло. «У меня есть для вас сюрприз», — сказал Кин. «Хватайтесь крепче, друг за друга». Кин нырнул и проплыл под лодкой. С вновь обретенной силой он поднял лодку над водой. Сади вцепилась в меня и закричала. Лодка поднялась выше человеческого роста. Я тоже закричал. «Кин!» — гаркнул я. «У нас нет времени для...» «Ты знаешь, что делать?» ответил он. «Давай!» За секунду порыв ветра поднял нас выше дома. 50 футов, сто, двести, пятьсот. Меня замутило и едва не вывернуло. Небо темнело, а мы поднимались все выше. Ледяной ветер пробирал до костей. Мы с Сади прижались друг к другу, чтобы не замерзнуть и возмущенно заныли. А потом оказались на небесах. Внизу простирался бескрайний океан. Он мерцал оранжевым в лучах заходящего солнца. Наверху клочья облаков летели так близко, что можно было достать рукой, а на темной тверде сверкала россыпь звезд. «Это все по-настоящему?» – прошептала Сади. «Холодно!» – сказал я, не в силах поверить в происходящее. Когда солнце скрылось за морем, яростно запылали звезды. Мы сидели в лодке, вцепившись друг в друга и смотрели на немыслимое. В детстве я думал, что однажды заберусь на пике гор Нокпла и увижу землю с высоты птичьего полета. Воплотилась еще одна детская мечта и даже больше. Сади хихикнула. «Этого не может быть на самом деле». Она ущипнула меня за щеку, лежащую на ее плече. «Ой, зачем ты это сделала? Чтобы разбудить. Ты должна щипать себя, а не меня». «Я уже пыталась. А вдруг мы в твоем сне? Тогда будет нужно тебя!» Бессмыслица какая-то. С минуту мы молча смотрели на небо. Каждая звезда напоминала сверкающий бриллиант. А что за ними? А еще дальше. Мы забрались так высоко, и все же можно было подняться выше. Сидя здесь и обнимая сади, одновременно замерзшую и теплую, я подумал, что это, возможно, лучший момент в моей жизни. Сади обняла меня крепче и нежно сказала. «Знаешь, пока мы были в разлуке, я много думала о твоих словах. Я проклинала судьбу, свое рождение и все, что с ним связано. Похоже, Силуку суждено править или умереть, убивать или быть убитым. Ничто не пугало меня больше, и я хотела лишь избавиться от этого проклятия». Ее теплые слезы увлажнили мою щеку. «Но от него не уйти». «Поэтому я и согласилась выйти замуж за Рыжебородова. Я сделаю все необходимое для победы». Она посмотрела мне в глаза. Наши носы соприкоснулись. «Я буду сильный ради всех. И ради тебя». Ее дыхание согревало мне лицо, и наши губы почти соприкоснулись. «Так!» — выкрикнул Кин, спугнув меня. «Больше мои крохотные мышцы не выдержат. Спускаемся!» Пока мы спускались, я чувствовал себя невесомым, И только объятия Сади удерживали меня на месте. Она тоже едва сдерживала тошноту. Лодка неслась к синей рябе воды со скоростью пушечного ядра. В ушах свистел ветер, и я надеялся, что больше никогда в жизни не оседлаю пушечное ядро. Мы плюхнулись в море, и нас окатило водой. Если бы мы не промокли до нитки, не замерзли, если бы нас так не тошнило, думаю, это было бы романтично». Сади напрягла руки, стуча зубами, а потом похлопала себя по левому уху, пока из правого не вытекла вода. Я сделал то же самое. В ушах раздался хлопок, и я наконец-то услышал обдувающий нас ветер. От быстрого падения у меня кружилась голова, не хотелось даже шевелиться. Сади тоже едва сдерживала рвоту. Она села на дно лодки, наклонилась и уставилась за борт. Что было там наверху? Мне пригрезилось или она и впрямь собиралась меня поцеловать? «А имеет ли это значение?» «Конечно нет. Все это был лишь полет фантазии, и в прямом, и в переносном смысле. Важно лишь добраться до берега. Куда подевался Кин?» Цыпленок прыгнул на борт с дурацкой ухмылкой на лице и закудахтал, а потом помрачнил. «О нет, я вижу что-то на воде», — сказал он. «Нам не следовало взлетать и вообще сюда плыть. Помилуй нас, лад!» Я повернул голову на восток, в ту сторону, куда уставился Кин. Поначалу разглядеть что-либо мешало садящееся солнце, но чем дольше я смотрел, тем яснее видел. Над водой плыла голова медузы размером с гору. Я смотрел сквозь нее, словно она была из стекла. Поворачивая голову влево и вправо, я так и не увидел, где заканчивается это существо. От головы отходили тысячи щупалец, погружаясь глубоко в воду, а между ними сверкали молнии. «Существо перегораживало нам путь к берегу». «Что там?» — спросила Сади, не переставая дрожать. «Ты ведь не видишь ее?» — спросил я с удивительным бесстрашием. «Быть может, после того, как я лицезрел рай, мой разум перестал бояться подобных чудес, или до меня еще не вполне дошло, что происходит?» Сади посмотрела вдаль и покачала головой. «Я вижу лишь землю, очень далеко. А что там еще?» Среди пор и наростов на голове твари открылся глаз, человеческий глаз с черной радужкой, размером больше галеона. Когда он посмотрел на нас, смертельный ужас пробрал меня до костей. Я не мог отвести от него взгляды и не мог вынести овладевшего мной страха. Я закрыл глаза и увидел яйцо. На нем были тысячи ртов и в каждом тысячи острых зубов. «Рты бормотали что-то неразборчивое, а потом из них выросли деревья. На каждой ветке каждого дерева сидел ангел. С каждой секундой ангелы росли, пока не сорвались с деревьев, взмыв в горящее белое небо. И ангелы состояли из лиц, человеческих лиц с глазами на выкоте, И эти лица кричали, вибрируя языками в вопле». Море злобных человеческих лиц растворилось и стекло с ангелов, и тут... «Что случилось, Кева?» — спросила Сади, положив руки мне на плечо и выдернув из грез. Однако гигантский глаз продолжал на меня пялиться. Я посмотрел на свои дрожащие ладони. Обхватил себя руками, но все равно не подавил дрожь. Меня трясло от одного этого взгляда. Сади обняла меня, но я не перестал дрожать. «Да что происходит?» — воскликнула она. Кин завороженно смотрел в этот глаз. «Ангел!» Он затрясся, и с него посыпались перья. Из-за его дрожи затряслась и лодка. Так сильно, что чуть не перевернулась. Руками, ногами и всем телом я спихнул Кинна в воду, чтобы лодка не опрокинулась. «Что ты видишь?» — прокричала Сади. Глаз закрылся. Гигантская медуза исчезла. Я перестал дрожать. Дыхание стало спокойнее. На меня навалилась усталость. Все тело плавилось, как пудинг. Уж лучше расплавиться, стечь в море и исчезнуть, чем видеть такие ужасы. Кин снова запрыгнул в лодку и начал махать крыльями, гоняя ее к берегу. От брызг мы промокли. Сади обняла меня. Так мы и сидели, пока мое сердцебиение не успокоилось.